Морфологический разбор глагола. Порядок разбора. Часть речи общее значение. Морфологические признаки. Начальная форма неопределенная форма. Вид спряжение. Число, время, лицо, род, если есть. Синтаксическая роль. Образец разбора. Устный разбор. Догорает с реча. Догорает глагол. Во-первых, он обозначает действие, свеча, что делает, догорает. Во-вторых, имеет морфологические признаки. Начальная форма догорать несовершенного вида, первого спряжения здесь употреблен в единственном числе, в настоящем времени, в третьем лице. В-третьих, в предложении является сказуемым. Свеча что делает? Догорает. Подчеркнуть двумя линиями. Письменный разбор. Догорает. Глагол. Свеча что делает? Догорает. Начальная форма. Догорать. Несовершенного вида. Первого спряжения. В единственном числе. В настоящем времени. В третьем лице. Свеча что делает? Догорает подчеркнуть двумя линиями.